В обеих пьесах английской и испанской отразилась всеобщая эйфория, царившая в Европе в 1605-1606 годах. Чудесное спасение царского сына от подосланных убийц, его долгие скитания переодетым в обличии простолюдина, жизнь, наполненная опасностей и лишений, торжество благородного юноши над коварным злодеем, верность невесте, с которой обручился в годы безвестности. И по вошедствии на трон, хотя польский король предлагал ему в жены свою племянницу, а австрийский император – свою дочь, наконец, вошедствие на трон, ознаменованное не массовыми казнями обидчиков, Я всей общей радостью, возвращением опальных и сынов, прощением даже тех, кто сородим в руках преграждал царевичу путь к трону. Всё это походило на сбывшуюся сказку. Московские события вызывали живейший интерес. Донесения послов из Москвы и Кракова читались как захватывающий роман. Приезжих с места событий принимали и расспрашивали главы европейских держав. Когда капитан гвардии молодого московского царя Жак Маржерет, увековеченный в Пушкинском Годы Нови осени 1606 года вернётся на родину во Францию, король Генрих IV заставит его рассказать ота дробнее всю эту историю Ерлинг заменявшая в ту пору газеты летучие листки бестрели известныхями о же Дмитрии отмечает академик Алексеев Внимание будущего автора Макбета не могла не привлечь книга Уилкинса Сэр Томаса Смита путешествие и пребывании в России с описанием трагической смерти двух государей и одной государыни, имейца в виду Борис Фёдор и Мария Годуновы. Случившиеся во время его 130-дневного пребывания там, а также чудесного спасения ныне царствующего государя, считавшегося умершим 18 лет тому назад, Лондон, 1605-й. Томас Смит, 1558-1625-й, управляющий лондонской московской компанией, имевшей в Англии монопольное право на торговлю с русским государством, побывал в России в 1604-1605 годах. В мае 1665 года он находился в Архангельске и уже готовился к отъезду, но был задержан известиями об восстании в Москве, свержении, заточении и гибели семьи Бориса Годунова и переходе власти к природному царю Дмитрию Ивановичу. Вбывший вслед за тем царские посланные забрали у британцев грамоты, полученные от Годунова, и выдали новые, в которых царь Дмитрий извещал Якова I о своём вступлении на теческий престол, пожаловал они новых привилегий английским купцам и прибытие в близком будущем в Лондон русского посольства. Это послание хранится в библиотеке Коинс Колледжа Оксфордского университета. Новости о предизионной Смитом произвели настоящую сенсацию. Книгоиздатели осаждали его, не надеясь на собственное литературное дарование почтенный негациант привлёк в ЗА второй Джорджа Уилкинса второстепенного драматурга прозаика и публициста